Пляшет, р о ж и т с я веретено, плетутся воспоминания, Как пчели н а е ж а л о сладка память, Неизбывные, вечно кровью сочащиеся раны сердца Этой могучей женщины, упреки судьбе, Бешеная борьба даже в южные ночи. Смутно прошли семь лет жизни Зои в отцовском доме, Князь Фома договорился было с турками-победителями, остался владыкой м о р е й выплачиваем по 12.000 дукатов в год. И это в с е же не спасло его. Турки переняли искусство мореходов греков, настроили себе кораблей, пересели на них с коней и двинулись в Святое море искать там новой добычи. И з разных областей Греции все больше и больше ромеи бежали в Италию, унося с собой остатки ослепительных византийских мод, богатств, произведений искусства, свои роскошные привычки, свои хитрые головы, своих пламенных богословов, своих поэтов, свой великолепный язык и древнюю литературу, свои обиды, затаенное мщение, унижение, горе. Ромеи мало селились тогда в Риме, а оседали они в свободных итальянских городах-республиках, бурно делавших деньги и политику во Флоренции, Феррари, Равенне, Вероне, Милане. Там жила византийская знать, в р и е н и и Кантакузины, Калимерусы. Удивляя итальянцев своим блеском, шиком, утонченными манерами, образованностью, культурой. Эти щеголи, эстеты, ученые, богословы, художники, государственные люди, дипломаты, люди высшего общества, вынуждены были жить там среди потомков суровых римлян, давно перемешавших древнюю свою, оскудевшую кровь со свежей кровью нахлынувших с севера варваров, жить среди сильных, бурных, веселых, простодушных и свободомыслящих итальянцев. Сменяя и з г о н я я варварскую монастырскую латынь фанатического средневековья, раздался веселый смех свободных людей, зазвенел итальянский язык наряду с греческим, раздались речи великих ораторов и политиков, Возродились творения историков и философов, все, что давно погибало в константинопольских библиотеках, от п р е с ы щ е н н о с т и и скуки душ, времени, пыли, мышей, от монашеской схоластики, а потом от невежества турецких фанатиков. Ловкие византийцы торговали своей блистательной образованностью, захватывали ведущие позиции, и древность обновлялась. Получала силу ь с и блеск, шла, п о д н и м а л а с ь великая эпоха возрождения, ослепляющая после сумерек средневековья.